Глава двенадцатая Вот и отвоевался ты, нелюбин, списан, почистую, все заботы позади. Кондратий Герасимович думал свои думы, курил самокрутку, пуская дым на простор, где он тут же таял среди темной листвы сирени. Он и верил, и не верил, что с ним произошло, как в дыму. А чем тот дым пахнет? Да все тем же, чем всегда. Порохом, горел мясом, да горем. Чем еще может пахнуть дым на войне? Дым на войне, йог Осень и дым, окопать! Он вдруг спохватился, что разговаривает вслух. Такое с ним началось недавно, здесь, в госпитале. Как очнулся после операции, так и начал с собой разговаривать. Народу кругом вроде много, а поговорить по душам не с кем. Попался один капитан. Танкист. Привезли его из-под Могилева, Вроде подружился с ним. До войны капитан тоже председательствовал в колхозе в Ярославской области. Но унесли его на операцию. Осколок под лопаткой сидел, гноиться начал. оттуда, из операционной, в холодный подвал. пошел с ним попрощаться. Лежит ярославский председатель в одном белье. Махнул нелюбин рукой и пошел курить в сквер. На следующий день утром умерших погрузили в машину и повезли на Пятницкое кладбище. Ногу ему отмахнули как раз по колено. В госпитале таких, как он, было много. Вышел как-то раз в город папирос купить, походил по улице, посидел на лавочке возле базара, посмотрел, чем народ живет. И там много инвалидов, войной калеченных. Не один, стало быть, он такой несчастный. «Эх, да что там, йог ты!» — встрепенулся Нелюбин. «Главное, живой! Живой, и на остальные органы и конечности невредимый! А такому жить можно!» Подумал. «Не жених, мне перед невестой цыганочку не плясать, а ту, которая постарше, не ногами обхватывать! Так что, Кондратушка!» — успокоил он себя. «Справимся, брат ты мой, и с этой ратью!» Беспокоило его больше другое. На запрос, который поступил по месту жительства, пришел ответ. Село Нелюбичи Смоленской области уничтожено немецко-фашистскими захватчиками летом 1943 года. Население угнано на запад, в основном в Могилевскую область. «Значит, мои ребятушки, сейчас как раз их вызволяют из немецкой неволи!» Подумал Нелюбин. Подумал и вспомнил Воронцова. Саньку Воронцову он теперь вспоминал как сына. Выживет ли? Наступление шло успешно. Их армия тоже пошла вперед. Иногда в сводках диктор называл номера знакомых дивизий полков. Дерутся. Вперед пошли. Много городов и деревень освободили. Живы ли его боевые товарищи? Он-то знал, какая там сейчас кровь льется, если начались такие события. Вперед пошли сразу несколько фронтов. Вся громадина сдвинулась на запад. Эта танкам нужна солярка, машинам до да самолетам бензин. А война кормится солдатской кровушкой. И выбирает она распроклятая, ту, которая помоложе. А молодых всегда жалко, даже на войне. Выписали его из госпиталя. В конце лета сводки к тому времени стали поспокойней. Фронты и наступавшие, и оборонявшиеся не могли. Израсходовали вооружение, технику и людей. И притихли. В газетах писали, «Красная армия освободила Белоруссию и часть Польши. Войска продвинулись вперед до 600 километров. В котлах под Бобруйском и Минском взято в плен более 100 тысяч немецких солдат и офицеров. Огромное количество военной техники и снаряжения. Разгромлены 38 немецких дивизий. В плен взято 22 генерала». Десять убито. Общие потери противника — около шестисот тысяч человек. Советские войска вышли к границам Восточной Пуссии, в том числе к рубежу Августовского канала, и захватили плацдармы на Западном берегу. «Так вам, ее то надо!» Читая газеты, вслух размышлял Кондратий Дерасимович. «А что ж вы думали? Разгромили наше хозяйство! Дворы пожгли! Народ побили!» «Это вам срок зайдет. К Восточной Пруссии подошли. Наша дивизия точно там стоит. Значит, скоро ребята мои до немок дорвутся. Война! Десять генералов! А надо бы поболее!» В газетах писали и о Втором фронте. Американские, английские, канадские, новозеландские, австралийские, французские дивизии и бригады, а также итальянские и югославские партизаны — Наступали единым фронтом На севере и юге Франции На Балканах и на островах Пускай Пускай империалисты порох у немецкого нюхнут Сколько ж можно за проливами отсиживаться Все легче моим ребятам будет От Калуги до Рославля Нелюбин добрался на поездах Сперва до Сухиничей От Сухиничей на Подписную От Подписной до Рославля Ехал трое суток Поезда шли медленно. Рассохшиеся и разбитые шпалы плохо держали рельсы. Все, куда ни глянь вокруг, нуждалось в ремонте и починке. Все требовало рабочих рук, труда, человеческой заботы и старания. Многие участки уже были отремонтированы. Под нас и пью там и тут валялись остовы скреженных вагонов, дыбились выше деревьев, вывернутые взрывами рельсы. Все уже заросло травой и бурьяном. Ехал и смотрел в окно. Места знакомые, можно даже сказать родные. Чем дальше на запад и ближе к Рославлю, тем меньше попадалось неразрушенных построек. Пожарища чернели рядами печных труб, колыхались зарослями пустарника и иван-чая. Иногда на станциях и полустанках, где поезду нужно было перестраивать, пропуская вперед воинские эшелоны и товарники с платформами, заставленные танками, самоходками, гаубицами со скрещенными попарно-стволами и всякой военной техникой, спешившей к фронту. Так вот, во время тех вынужденных, иногда довольно продолжительных перестаиваний, к вагону подходили без ноги и безрукие колеки в солдатских обносках и грубо просили подать на хлеб и на курева. И Кондратий Герасимович всегда лез в карман и вытаскивал небольшую толику того, что имел... На подписной увидел, через пути ползет то ли подросток, то ли стричок, сохшийся от многих годов, кряхтя перекидывая через рельсы небольшую тачку-платформу на подшипниках, что-то бормочет. На минуту скрылся за перроном, потом снова появился. Сперва выбросил на перрон свою тачку, потом потянулся и в пол сам. — Вот как я, браток, обкарнала! — посочувствовал увечному нелюбин и поспешил помочь тому. Но инвалид отстранил его руку. «Сам!» Ловко перенес свое укороченное тело и утвердил его на вытертой до грязного блеска деревянной платформе. «Вот так!» Сказал он нетрезвым голосом здешнего человека и улыбнулся. «У тебя свой поезд, а у меня свой!» «Что, тоже отвоевался?» «Почистую!» Но у тебя полбеды! Прыгать можно! Куда едешь?» Дорославля, да Там тоже все пожечено! — сказал вдруг инвалид, будто заглядывая туда, где кончились слова нелюбина, и начиналась немая и беспросветная печаль родных и близких. — Откуда знаешь? — Знаю, бывал там не раз. Это мой обход. — Про нелюбичие что-нибудь знаешь? — Что, родина? — покосился инвалид. — Родина, родней не бывает. Не слыхал про такую деревню. Я ж далеко от своего маршрута не отклоняюсь, до станции назад. Где людно? А по деревням? На таких колесах по деревням. Я не издок. Перед Руславлем Нелюбин пристегнул протез. Хотел выйти на станции молодцом, но, сходя со ступенек вагона, запнулся на последний и едва не упал. Его поддержала пожилая проводница, понимающий кивнула на протез. Сказала, «Осторожно, солдат!» спасибо сестра!» — кивнул он ей. Протес хрустел и щелкал под штаниной в сапоге, как будто просил смазки. Стучал внизу, как онская копыта, надавливала культю. да подумал Нелюбин о своем молодечестве. «Далеко я на таком механизме не упрыгаю!» Осмотрелся. Возле телеграфного столба... Наклонившегося, должно быть, от взрыва, в сторону дороги, но все же устоявшего и продолжавшего служить по прямому назначению, стояла повозка. Серая кобыла с отвислым животом, тоскливо смотрела перед собой и лениво отгоняла воводов. Спит! Определил, издали нелюбин, не сводя с лошади хозяйских глаз. Старая, к фронтовому делу негодная. К тому же, видать, всю ночь работала. Он подошел к ней. Погладил по темени, выдрал из спутанной челки кому крепья, похлопал по шее. «Ну что, колхозница? Старушка ты моя! Все для фронта!» Он сбросил с плеча сидор, ослабил лямку, сунул в потемки мешка, пряно пахнущую снедью и отрезом новенькой материи руку, нащупал нужное и вытащил кусок сахару. Потом достал нож и прям в ладони ловко отколол от куска. Лошадь уже тянулась к нему, шумно раздувая гусатые ноздри. «Дяденька, дай сахарку!» — услышал он хриплый, будто с детский шепот. Перед ним стоял мальчик лет семи, одетый в какие-то лохмотья, босой, немытый. Нелюбин машинально сунул ему большой кусок. Тот, который отколол для лошади, сжал в кулаке и на какое-то время забыл о нем. Немного погодя, он все же отдал ей сахар хотя вдруг засомневался, хотел окликнуть мальчишку и отдать ему и отколотую часть. «Должно быть тоже с поезда», подумал он о подростке. «Эх, война! Сколько сирот наплодила проклятая!» «А я смотрю и думаю, кто это кобылу мою прикармливает и обихаживает, и так и так. Голос показался ему знакомым. Женщина стояла в полоборота и устраивала на повозке какую-то поклажу. «Сидоровна, ты что ли?» — встрепенулся Нелюбин. «Я Кондратий Герасимович!» Женщина повернулась к нему и опустила руки. Словно ей многое нужно было сказать ему, и она выжидала, когда из чего начать. «С поезда?» «Да, с пригородного. Из госпиталя, Марья Сидоровна. Домой, в Нелюбичи!» И он кивнул на дорогу, черневшую прикатанным шлаком, в сторону железнодорожной стрелки и переезда. Когда-то там на выезде, перед переездом, стоял указатель. Гуличи 12 КМ, Нелюбичи 17 КМ. Он и теперь там стоял. Гуличи 12 КМ. Нелюбичи на серой фанерке не значились. — В полком не заходил? — спросила Марья Сидоровна, стараясь не смотреть на Нелюбина. — Нет, что мне там делать? не я не при должности. Из полковых списков выбыл. — А тут? Тут пока еще нигде не притулился. Это когда мы с тобой председательствовали. Через два дня на третий, то совещание, то бюро райкома. Ты, Сидоровна, все держишь вожжу? — Держу. Мужиков-то нет. Ни мужиков, ни коней. Весь мой на бабах пахало. Так что живем хорошо. — Хорошо, говоришь? И шагнул к ней, положил руку на плечо. — А что это, Сидоровна? От меня глаза прячешь. — А ты, Кондратий Герасимович, — Разве не знаешь? Что, нелюбичи сожгли? Перехватил он ее задрожавшее, забившееся в горле дыхание. Сожгли, значит. Ну, говори, а то на мои запросы все как невнятно. Все вокруг-дооколо. Да Мария Сидоровна отвернулась, засморкалась, а потом вдруг сказала. Пойдем, Пойдем-ка, Андреати Герасимович, в райисполком сходим. Помнишь, вдовенка Илья Алексеевича? Участковым у нас был. Как же? Помню, хорошо. И на фронте вспоминал не раз. Мы ж не вместе призывались. Только он сразу по командному составу пошел, а меня в общую шаренгу. Вот и повидаешься, он теперь у нас власть. Предрик! Пошли, Сидоровна!» И Нелюбин решительно закинул за спину вещмешок. Рай с полком размещался в прежнем здании, на площади. Война здесь тоже порядком перебрала дощечки поправила на свой лад и постройки и сквер напротив. Часть деревьев были то ли вырублена, то ли сожжена ближним пожаром. В липах, убранная еловыми лапками, широкая могила. Видать, скудельница, на роту, а то и поболее, определил Нелюбин и перешагнул знакомый порог. — А ты, Нелюбин, ничуть не постарел! — обрадовался ему бывший участковый и кивнул на левый сапог Кондратья Герасимовича. — Ты же вижу, отвоевался! «Скрепишь амортизаторами!» И мотнул пустым рукавом. «Эх, браток, у немца железно на всех нас хватило!» Покачал головой Кондратий Герасимович. «Где ж тебя-то?» «Под Ленинградом? Еще прошлым летом?» «Значит, наскребли нас с тобой, по окопам да по сусекам, на полтора человека!» «Нас-то хоть на полтора наскребли!» И Вдовенков начал рыться в столе, вытащил какую-то бумажку с печатью и положил ее перед Нелюбиным. — Вот, Кондратий Герасимович, список погибших летом сорок третьего, труп карателей. Тут и твои. Мария Сидоровна, принеси-ка нам что-нибудь закусить. Киляк, что ли, в буфете? Вчера свежих привезли. Нелюбин смотрел в бумагу, читал список, дочитывал до конца и возвращался снова. От левой брови вверх побежала морщина, задрожала. — А я думал, а за всех отстрадал, отмучился!» Он замотал головой, всхлипнул. «Им-то такая судьба! За что?» Вдовенков зазвенел посудой, неловко засуетился, бродясь на самого себя. Сунул нелюбину стакан, налитый до краев. «На кого-то помянем! Помянуть, Кондратья Герасимович, надо?» «Нет, не брала его водка. И другую стопку выпил, и еще...» А в голове только гул стоял, как после боя. Когда непонятно, отбились или нет, есть кто живой рядом, или один остался. «Один я остался! Один!» И Нелюбин, рыдая по бабье, уронил на руки голову и долго тряся. А под шинелью, на отутюженной гимнастерке, в душном тепле его тела, как далекие колокольцы, позванивали медали. Куда они теперь звали его, те звоны? На какую родину? И где она теперь? И есть ли она на свете? А если даже есть, то какой в ней смысл? Когда Кондратий Герасимович утер глаза и поднял голову, увидел, что Предрик сидел за своим столом и что-то писал. Сводку вот готовлю, пояснил он. Ровно в 18.00 наверх докладывать. Дисциплина военная! И подмигнул. Смешно, как-то по-детски взмахнув пустым рукавом гимнастерки. — А давай не любим. Председателем тебя сосватаем. В колхоз имени товарища Ворошилова. И девок-то много. — Куда ж теперь от дома? Столько шел. — Нет, Илья Алексеевич, я двору подамся. К себе. — Там же ничего не осталось. Одна церковь стоит. — Стоит. Вот ней поселюсь. Начну храмовый бугор обживать. А там видно будет. — А вот только подбросить бы меня туда! Это на одной ноге! А вон, Мария тебя и подбросит!» И Предрик хмельно покосился на Марию Сидоровну. — Да везу, да везу, Кондратий Герасимович, нам по пути. Вот только домой заеду, да на ферму забегу, гляну, что там. Она быстро надела солдатскую телогрейку и, пропустив мимо ушей пьяные слова Предрика, вышла в приемную. — Нелюбин. Заскрипел протезом за ней. На следующий день он снова упросил Марию отвезти его в нелюбичи. Ночевать она оставила его у себя. Уже затемно они вернулись назад. Ничего там не осталось. Даже печи из соседних деревень потихоньку растащили на хозяйские надобности, не пропадать же добру. Заречье совсем опустело. Прилегло к земле, пологими холмиками разрушенных печей. И, прибитого дождями уголья, заросло дурниной. Храмовый бугор, двумя рядами наполовину разобранных печей, еще напоминал, что здесь были постройки и когда-то жили люди. Кондратий Герасимович смотрел на пеги остовы печей, угадывал, где чей двор стоял, и думал, откуда ж их жгли? Снова его потянуло на кладбище под липы. Похоронили всех, всю деревню. В одной могиле опознать, где кто не смогли, а потому и разделять не стали. Всем одна судьба. Всех в одной могиле и похоронили. Вспомнился список, который ему давал читать предрик Вдовенков. Стал в памяти весь его сначала до конца перечитывать. Нелюбина Анастасия Никитична! Не любин Герасим Кондратьевич! Нелюбина Анна!» В списке не хватало одной фамилии, а может, она просто не отпечаталась в памяти. Кондратий Герасимович даже вспотел, зачесались, зазудели под гимнастеркой рубцы на груди и стало выворачивать болью ключицу, так всегда бывало перед боем. Нет, «Не Вари, дочери, в списке не было, точно не было. Пить больше не стал, бутылку прибрал в карман в шинели посидел на холмике, на котором еще не загустела трава, не взялась сплошным дерном, вздохнул и сказал «Вот что, Марья Сидоровна, ты всегда мне помогала, как и я тебе. Давай-ка нынче, и наш поля вспашем. Подзяпь!» И опять он почувствовал, как над левой бровью задрожала морщина, словно говорил он это не только Марье Сидоровне, не только председателю соседнего колхоза, а еще кому-то, кто он точно знал. Слышал его сейчас. И как же слышал? Слышал. Каждый его вздох и стон. Не то что слово, другого и быть не могло. Кого же он тогда защищал все эти годы? За кого кровь проливал и ради кого выжил? Аварки, списке точно нет. Спросить Марью?» Нет, не надо. Подумает, что у меня с головой не все хорошо. Лучше съезжу в район и попрошу у Предрика список, еще раз сам посмотрю, заодно и спрошу, если в списке ее действительно нет. — А не дашь коней, плуги? Лопатой дремотиху копать пойду, — сказал он. — Завтрашнего дня и начну. Ты не думай, что я без ноги. У меня сил много, и руки целы. — Неужели варюшка, живая? —